Во время марафона мы подружились с парой номер 13, с Джеймсом и Руби Бейтс, из какого-то городишки в Северной Пансильвании. Это был их восьмой танцевальный марафон. В Оклахоме они продержались 1235 часов и выиграли приз в 1500 долларов. Еще несколько пар утверждали, что они выигрывали тут или там,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 Спонсором участников обычно становилась какая-нибудь компания или фирма, предоставляющая паре с в и т о р а со своей рекламой и обеспечивающая их за это всем необходимым. Мимо нас проплыли Джеймс и Рубио.